«А чего добились мы?» 8.28 Много лет назад, больше сорока лет назад, мы со студентами, простите, со слушателями дипломатической академии поехали на летний семинар в Костромскую область. Молодежный лагерь, три корпуса на берегу Волги, жаркое лето, теплый залив реки, нас человек сорок общим числом – и две сотни отдыхающих — студенты и студентки. Студенток значительно больше. Утром и после обеда мы занимались. Жара стояла такая, что начальство разрешило нам заниматься прямо на пляже. Расстелив полотенце и тканное одеяла разложив бумаги и книги, мы сидели, а то и лежали в кружевной тени невысоких кустов, а мимо ходили красивые, очень красивые. И поразительно, безумно, неописуемо красивые девушки. Вечером развлекались. Танцы через день, кино два раза в неделю. Еще там было что-то вроде бара или кафе. Цены, кстати, совсем не студенческие. Ну а нам что? Пиво бутылку или водки сто грамм, ну и чипсы пакет. С рубля еще сдачи дадут. Вот мы толчемся в этом баре, и вдруг входит один наш слушатель, со знаменитой генеральской фамилией Гурко, правда, с ударением на «о» и ни капельки не родственник. Сам такой небольшой, даже маленький, но очень крепкий. Кажется, у него был разряд по самбо. Негромкий, уверенный в себе человек. Входит, значит, этот Гурко, а с ним девушка. Девушки там, я уже говорил, были трех категорий. Просто красивые, очень красивые и обалдеть, какие красивые. Это была просто красивая. Небольшая, даже маленькая, ему подстать, чуть меньше его ростом. Он был примерно метр шестьдесят пять, а она на ладошку короче. Метр шестьдесят, наверное. Слегка подкрашенная блондинка, милая, стройная, изящная, ну, в общем, все как надо. Подходят они к бару, становятся рядом с нами, и он начинает заказывать. «Коктейль такой, коктейль сикой Два мороженых, два пирожных, рюмочку ликера, то да сё. Бармен всё это перед нами выставляет на маленький поднос и говорит «восемь двадцать восемь». Ого! Для 1975 года это была сумасшедшая сумма. Бутылка водки стоила три рубля с копейками, а вино — по два рубля с чем-то, особенно портвейн. Мой слушатель Сергей против всей субординации слегка ткнул меня кулаком в бок, а другой слушатель, не мой, но хороший мой приятель Валя Ковалев, аж крякнул. Тем временем Гурко достает из заднего кармана бумажник, вынимает червонец, протягивает бармену и даже, кажется, оставляет ему сколько-то копеек на чай. Берет под нос, и они с девушкой уходят за столик куда-то в угол. о кто «Каекуси окто!» — негромко сказал слушатель Сергей, что по-гречески означает «восемь-двадцать-восемь». Потом мы много раз спугивали Гурко и его девушку в разных камышах и кустах, ненарочно, конечно, как-то так получалось. Пойдешь пройтись по лесу или по бережку, или поищешь скрытую от глаз заводь, чтобы голушом мокнуться да или просто поссать отлучишься в кусты за полсотни шагов — «И вот они, красавчики!» «Знаете, Денис Викторович, — сказал мне слушатель Сережа, — «а ведь наш 828 ни разу больше в бар не ходил. В смысле, ее не водил». «Как это?» Я не сразу понял, о чем речь. «А так, умный человек. Один раз выложил 828 и целых две недели никаких проблем. Да прямо уж. А вот я вам говорю...» Мы этого Гурко потом дразнили восемь-двадцать восемь. Идет он навстречу, а слушатель Сережа страшным басом. «О кто? Каекуси! О кто?» «Чего?» — вздрогнет Гурко. «Переведи!» «Восемь-двадцать восемь», — говорит Сережа. «А что это значит?» «Пароль. Из греческого кино. Комедия «Боевик. Победитель блондинок». а То есть он уже ничего не помнил. Ну и правильно. Эффект закон Зейгарник. Завершенное действие тут же забывается, а незавершенное запоминается. Это я объяснил слушателям Сереже и Валентину. «Да», — сказал Валентин, — «в самом деле. Он молодец, не пожалел 8.28 и прекрасно провел свободное время на выездном семинаре». «Да». — сказал слушатель Сережа. — А чего добились мы, соображая на троих? — Хорошо выпивали в мужской компании, — сказал я, — практически ежедневно. — А неужели это именно то, к чему мы так стремились на выездном семинаре? — усомнился он. — Там, где кругом девушки просто красивые, очень красивые и безумно прекрасные. Но у нас со слушателем Валентином не было ответа.